Асанн. Нет, лучше иуда ляжет на землю. Нет, лучше лёжа на земле и лязкая зубами, как собака, он будет высматривать и ждать, пока не поднимутся все те. Но что случилось со временем? То почти останавливается оно, так что хочется пихать его руками, бить ногами, кнутом.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 Оно принадлежит кресту и сердцу Иисуса, умирающему так медленно. Какое подлое сердце у Иуды. Он держит его рукой, а оно кричит: "Ассанна!" так громко, что вот услышат все. Он прижимает его к земле, а оно кричит: "Ассанна! Ассанна!" как болтун.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 Асанна, асанна